А пока надо было пережить ночь. Я поспешил дальше, туда, где виднелись густые заросли кустов. В нашем положении пикник на открытой местности мог оказаться вредным для здоровья, вплоть до летального исхода. По дороге я прихватил чей-то спальник и пару бесхозных шерстяных одеял. За кустарником обнаружилась крохотная прикрытая со всех сторон лужайка. На ней мы и устроились. Я упаковал Джейсона в спальный мешок и велел ему спать. Для себя я расстелил на траве одно из одеял, лег на него и укрылся другим. Джейсон тут же забылся в тяжелом сне, а мне предстояла одна очень интересная процедура. Я провел в городе почти целый день, и увиденное следовало отсортировать и обдумать. Информации для размышлений у меня набралось достаточно. В первую очередь это факты, добытые мной в гостинице-фактории. Кроме этого имеются материалы, присланные с земли. Если добавить к этому мои сегодняшние впечатления от посещения рудника и прогулки по городу, получается солидный объем информации. Оставалось увязать эту кучу в единое целое. Проще всего это сделать на уровне подсознания существует специальная методика, когда всю накопленную, но еще не обработанную информацию открывают для подсознания, а потом просто просматривают готовый результат. Я закрыл глаза и постепенно отключил все внешние рецепторы. Как всегда в подобных случаях, в моем воображении возникла яркая картинка, похожая на стерео Камера показала Диметру из космоса, затем стала приближаться. Если смотреть на старый город сверху, с высоты птичьего полета, то можно увидеть огромные здания и зеленые парки, башни офисов и широкие проспекты между ними. Все это является составными частями великолепного архитектурного проекта, блестяще задуманного и с любовью построенного. Небольшой, но очень красивый и функциональный город, построенный сразу как единое целое и поэтому лишенный недостатков старых городов, которые за сотни лет неоднократно перекраивали и перестраивали под себя. рядом с городом находился рудник, на котором работала большая часть населения. вокруг рудника и в самом городе возник разнообразный бизнес. В городе все кипело и строилось. Магазины не справлялись с потоком покупателей. Город рос и развивался. Все были полны оптимизма и смотрели в будущее с уверенностью и надеждой. В одночасье все изменилось. В городе возникла новая философия. Мы достаточно потрудились, теперь нам можно отдыхать. Рабочих людей на руднике сменили ящеры. Деловая активность в городе замерла. Прежде преуспевающие магазины опустели. Население предпочитало покупать дешевые местные товары в лавках все тех же ящеров. Затем, а может быть и раньше, появилась ткана. Она окончательно уничтожила способность и желание горожан к работе. Подросшее, никогда не работавшее поколение преобразовало городскую философию. «Теперь основной постулат звучал чуть иначе. Наши отцы и деды тяжело работали. Теперь нам положен отдых за их труды. Нас должны всем обеспечить, а мы будем отдыхать в свое удовольствие», утверждали идеологи новой философии. Это право, как они считали, дал им плодотворный, целеустремленный труд предыдущего поколения. За всем этим чувствовалась чья-то рука, Кто-то с дьявольским расчетом провернул разрушительную масштабную кампанию, превратив развивающийся город труженик в выпустившегося бездельника наркомана. Теперь перед моим мысленным взором проходили другие уже знакомые картины. В старый город, бывший центр земной колонии, медленно умирал. Облицовка домов местами обвалилась. Местами огромными кусками нависала над тротуарами грозя расплющить неосторожного прохожего.